Глава четвертая. Диссоциативная фуга. Женщина выскочила из комнаты отдыха, а Виник остался. Он уселся на кровать напротив и достал из кармана халата пачку папирос, протянул мне. Будешь? Меня замутило только от одного взгляда на пачку с легендарной картинкой, которую советские летчики якобы успешно использовали как полетную карту. Радиоприемник бормотал что-то про напряженность между Ираном и Ираком и агрессивную политику НАТО. «Судмедэксперт, наверное, приехал. Сейчас цирк начнется!» Криво ухмыльнулся Веник, зажав зубами папиросу. «О, слышишь? Уже началось!» Веник чуть привстал с кровати и толкнул дверь. Петли скрипнули, и из коридора донесся недовольный, как у циркулярной пилы, напоровшийся на гвоздь в доске, голос Надежды Павловны: "Уже писала жалобы и заявления, а вы все равно ввозите и ввозите, а у нас места нет, и трубы во второй секционной протекают, закрыли у нас лабораторию, закрыли. В шинниках новый морг, там места как на стадионе. Чего вы их ко мне ввозите?" Слова собеседника было не слышно, только низкое бу-бу-бу мужского голоса. Вот каждый раз вы так говорите. Надежда Павловна слегка сбавила обороты. А мне что прикажете делать? Бу-бу-бу секционную, Надежда Павловна, бу-бу-бу последний раз, ответил мужской голос. Ножом вы меня просто режете. Вы же понимаете? Отчеканила Надежда Павловна. Ножом! скальпелем и пользуйтесь моей добротой. Ну, какой там труп вам нужен? Веник дымил папиросой с весьма философским видом. Его брови шевелились, а левой рукой он жестикулировал, будто мысленно озвучивал разговор, который нам сейчас было неслышно. Из коридора доносились какие-то звуки: шаги, металлический лязг, скрежет, потом вроде что-то упала и покатилась. Потом снова шаги, теперь уже более торопливые. А вот сейчас! Он со значением поднял вверх указательный палец. Веник! Раздался вопль надежды Павловны. Вениамин, немедленно иди сюда! Я же говорил, будет цирк! Он бросил окурок в стакан с недопитым чаем, поднялся и расхлябанной походкой вышел из комнаты отдыха. Я тоже встал. И подошел к двери, чтобы лучше слышать, что там происходит. Веник, да что ж это такое? Напустилась на подлатого санитара Надежда Павловна. Согласно журналу, ты принял ночью труб номер 734, но в холодильнике тело нет. Куда ты его дел? Опять решил, что ему надо проветриться и выкатил на улицу. Я же вам говорил, Надежда Павловна, со вздохом проговорил Веник. Ну вот опять, снова здорово. Я тебя спрашиваю, где тело? Да живой он, я же говорю. Я старушки грим накладывал, а он сам пришел. Я чуть в штаны не наложил. Кто живой? Что ты мне голову морочишь? Да труп этот, семьсот тридцать четвертый. Что значит труп пришел? Гражданочка, не могли бы вы? Да подождите вы, Веник, объясни толком, куда ты дел труп? Никуда я его не девал, чаем напоил и уложил спать в комнате отдыха. Так это тот что ли? Так и что теперь делать? Секционная это готова? Надежда Павловна, «Ну、какая секционная? Вы живого человека собрались там скрывать? Тут я понял, что не могу больше по тупому слушать этот разговор. Все-таки про меня речь идет. Это же я на своем запястье обнаружил клеонку со значенным номером. Я решительно вышел из комнаты отдыха и направился в сторону голосов. Прошел мимо того зала, где Веник гримировал старушку, потом коридор повернул, и я чуть не уронил три прислоненных к стене крышки гроба, обитых красным сидчиком с черными оборочками. В конце концов я оказался в тесной каморке, одна стена которой была стеклянной с окошечком, а другая с пола до потолка занята стеллажом. Над стеклянным окошечком с той стороны было написано «Регистратура», а с этой за стеклом сидела та самая девушка с блеклым лицом, снула ей рыбы, подперев оное лицо кулаком. За стеклом маячили два человека: лысенький упитанный товарищ в сером пальто с каракулевым воротником. Вид он имел, как будто извиняющийся. В руках крутил каракулевую же шапку, а гладкую лысину обрамляли седые венчики волос. Второй был моложе, лет, наверное, тридцати. Тоже в пальто, но в черном. Без шапки, на шею намотан длинный серый шарф. Стол покрыт стеклом. Под стеклом какие-то бумажки с записями. Черно-белое фото мужика с героическим профилем. Смутно знакомого. Актер, что ли, какой-то? На столе дремучий древний дисковый телефонный аппарат. Траурно-черного цвета. Впрочем, я же в морге. Логично. Сбоку от стола, между стеклом и стеллажом, висела картонка с отрывным календарем. Надо же, кто-то ведь еще ими пользуется. Вот только... А вы что здесь делаете? Надежда Павловна повернулась ко мне и уперла руки в бока. Так это же я, труп номер 734, ответил я. Но、ну, в смысле был трупом. Что вы имеете в виду? Грозно спросил мужчина помоложе. Только я открыл рот, как траурный телефон издал пронзительную трель. На рыбьем лице девушки за столом на секунду появился немой вопрос. «Кто здесь?» Потом она вспомнила, что это ее работа, и сняла трубку. «Марк!» — сказала она таким же бесцветным, как и ее лицо, голосом. «Девушка милая!» Женский голос из трубки было слышно даже мне. «У меня муж пропал. Куцый Михаил Григорьевич. Вы не могли бы проверить?» К вам его не привозили? Так, гражданин, что вы там говорили про труп? Меня привезли ночью, но видимо по торопились. А он с паспортом вместе пропал. Если с паспортом, то у нас такого не значится. Не знаю, девушка, может посмотрите глазами. Он у меня такой щупленький в синем свитере. Я снова зацепился взглядом за календарь. На верхнем листочке было двадцать третье ноября тысяча девятьсот восемьдесятого года, воскресенье. Удивительная последовательность, конечно, прямо детальная реконструкция эпохи. Что за бзик у местного руководства? Корпоративная культура такая? Или это такой своеобразный протест? Мол, смотрите, у нас ремонт не делали с прошлого века, и пока не сделают, мы календарь не поменяем. Так, давайте пройдем в мой кабинет. Надежда Павловна притопнула каблуком. Я так чувствую, что спокойно поговорить у нас здесь не получится. Сейчас проверю. Он точно сегодня ночью пропал. У нас вчера два неопознанных мужских трупа привезли. Вчера он еще дома был. Надежда Павловна открыла дверь и впустила двоих мужчин внутрь, а сама зашагала по коридору, показывая дорогу. Еще за одной боковой дверью. Обнаружился небольшой отнорок на три двери. На одной было написано «лаборатория», на второй «заведующим моргом», а на третьей висел значок с черепом и костями и грозная надпись «не входить». Кабинет заведующей был не то чтобы большой, но все таки просторнее, чем клетушка регистратуры. Стены здесь, как и везде, до середины были покрашены в бледно-зеленый, а выше побелены. На подоконнике стояли горшки с цветами. Рядом с дверью тоже цветы в такой гнутой металлической штуке с раскраской под березку. В детстве помню, много у кого такие стояли. Письменный стол. На столе тоже стекло. И такой же до потопной дисковый телефон, как и в регистратуре, и перекидной календарь. Дермантиновая кушетка, пара стульев, шкаф-стеллаж, настенные часы. Бормочущий радиоприемник, воткнутый прямо в розетку, вездесущая раковина, шкаф для одежды, полированный такой гроб на ножках двухстворчатый. Но такой себе интерьер в общем, соответствующий остальной корпоративной культуре. Надежда Павловна села за стол и широким жестом предложила нам всем последовать ее примеру. Я и Веник заняли кушетку, а неизвестные пока граждане в штатском стулья. Так. сказала Надежда Павловна и оглядела всех собравшихся. Кто-нибудь мне объяснит уже, что здесь происходит? Надежда Павловна, мы всего лишь хотели провести вскрытие тела. Да говорю же вам, труп привезли и сдали, а он ожил, вон он тут сидит. Но у нас написано, что от многочисленных травм он скончался еще до приезда скорой. Вы точно ничего не перепутали? На скорой значит не перепутали, а мы перепутали. Ну мало ли всякое бывает. Я вообще-то здесь, осмотрите меня, если хотите, сказал я. Только можно как-нибудь без вскрытия. После моих слов все как-то расслабились. Молодой мужик откинулся на спинку стула, старик положил шапку себе на колено, Надежда Павловна подперла подбородок кулаком, Веник похлопал по карману, видимо задумав достать папиросы, но вовремя остановился. Бывает же такое. — хохотнул молодой. — Вы позволите, молодой человек, — сказал старый и подошел ко мне. Осторожно потрогал пальцами то место на голове, где у меня был ком запекшейся крови. Заглянул в глаза. — На первый взгляд с вами все в порядке. — Я нормально себя чувствую, — кивнул я. Но в этот момент бросил взгляд на полированную поверхность дверцы шкафа. Отражение было, конечно, незеркальным — но было четко видно, что отражаюсь там не я, а все тот же молодой парень с незнакомым лицом героя советских плакатов. Мне как-то опять резко поплохело, но виду я подавать не стал. «И что мне теперь писать в протоколе?» Молодой задумчиво запустил в волосы пятерню. «Нас утром отправили с напутствием, что тут, возможно, убийство. Парня с многоэтажки сбросили». А вы говорите, что он здоров? Сумку с вещами, кстати, еще ночью нашли в помойку кто-то выбросил. Кстати, секундочку. Он полез во внутренний карман пальто и извлек оттуда красную книжечку с золотым гербом СССР, открыл ее, приблизил к моему лицу. Похож, задумчиво проговорил он. Значит, вы Иван Александрович Мельников? Я открыл рот, чтобы возразить, но вовремя отдернул себя. Что-то было явно не так. Я сколько угодно могу себя убеждать, что вокруг меня придурки, двинутые на ретро, а под видом зеркала замаскирован монитор, показывающий мне чье-то чужое лицо. Но что-то для шоу со скрытой камерой шуткой явно затянулось. Подождите, подождите. Вы же говорили, что вас зовут? Надежда Павловна нахмурила лоб. «Как-то еще странно, так я не запомнила». В глазах лысенького судмедэксперта, до этого вроде бы потерявшего ко мне всякий интерес, зажглись огоньки охотничьего азарта. «Моя бабушка», — вдруг вспомнил я. «Мне было десять или что-то около того. Она была дамочкой с закидонами, любила выпить, иной раз даже весьма крепко. И на старушку у подъезда было ну никак не похоже. Однажды она пропала». Как раз в восьмидесятом. Неделю ее безрезультатно искали, а потом нашли в психушке Закорска. Только она уверяла, что зовут ее вовсе не Наталья Ивановна, а Елизавета Андреевна. Никого из нас она не помнила, лезла на стены, требовала ее немедленно выпустить, а через неделю умерла. Врачи психушки долго думать не стали. Поставили диагноз «белая горячка». Отправили тело в морг. И на этом тему закрыли. Уже много позже я узнал, что это явление называется диссоциативная фуга. Это когда человек внезапно забывает о себе все, зато в его голове откуда-то берется другое имя и другая биография. Эй, гражданин! Мужик наклонился ко мне и пощелкал пальцами перед лицом. Вы заснули? Вы Иван Александрович Мельников? А, простите, я тряхнул головой. Да, это я, конечно же. Немного торможу. Все-таки не каждый день в морги просыпаешься. Вы говорите, что нашли мои вещи? Не спешите, гражданин. Он отдернул руку с паспортом. Это надо в отделение проехать. Дима, ну что ты суетишься? Какое отделение? Вмешался вдруг старик. Тебе писанины что ли мало? Дело уже завели? Нет еще, ответил тот. Молодой человек, вы помните, что с вами произошло? Внимательные глаза эксперта вцепились в мое лицо. Так, историю с заброшенным заводом рассказывать нельзя. Если начну гнуть свою линию, они быстренько вызовут бригаду со смирительной рубашкой, накачают меня галлопередолом и... Ну что ж, буду импровизировать на ходу не в первый раз. Я себя плохо чувствовал вчера вечером. Помню, что вроде бы дошел до подъезда, но, кажется, на скамейку сесть не успел. И упал в обморок, сказал я, задумчиво потирая лоб. На вас кто-нибудь нападал? спросил лысый. Я был без сознания, так что не помню, ответил я. У вас это в порядке вещей вот так просто посреди улицы падать? У меня вегето-сосудистая дистония, доверительно сообщил я. Когда я устаю или волнуюсь, такое случается. Ну вот, видишь, Дима. Лысый покачал сочувственно головой. Какое может быть дело об убийстве, когда он жив и на него даже не нападал никто? А вещи как на мусорке оказались? Молодой подозрительно прищурился. Прохожий какой-нибудь выкинул, пожал плечами эксперт. Или ты непременно хочешь завести дело о сумке в мусорном ящике? Сумку как вещдок все равно еще не оформили. Она в машине валяется. Отдай парню его вещи. И пусть уже идет по своим делам. В дверь постучали, а потом, не дожидаясь ответа, в кабинет заглянула бледная девица из регистратуры. Надежда Павловна, там смирновы за телом приехали, сказала она. Пусть подождут, раздраженно бросила заведующая. Так это. Рыбье глаза сделались большими, как бы намекая на что-то важное. Ах да. Надежда Павловна резко отодвинула стул. Ножки противно скрипнули по линолеуму. — Граждане, у вас как? Долго еще? — Дима. Лысый повернулся к своему молодому коллеге. — Что-то здесь все-таки нечисто, — пробормотал бдительный Дима. — Я бы все-таки отвез его в участок. — Ох, ох, онюшки! Лысый опять покачал головой. — Ну, раз такое дело... Я не понял, а зачем в участок-то? – спросил я. У меня вообще-то другие дела еще есть. Правила такие, с сомнением в голосе проговорил молодой. А что есть какие-то специальные правила, как поступать с ожившими мертвецами? – с интересом спросил я. Инструкция там, протокол. Между прочим, вы мне документы не предъявляли, а формы на вас никакой нет. Куда вы направлялись вчера вечером? Строго спросил Дима: "В гости шел к одной барышне", сказал я. Фамилию не скажу, чтобы не компрометировать. Дамочка замужем? С понимающим прищуром спросил лысый. Законом не запрещено. Пожал плечами я. Проверено. Если уж врать что-то, то лучше приплетать личную жизнь. Проще с ней сказать понимание. А если это ее муж на вас напал? Снова сделал стойку Дима. «Да не нападал на меня никто, говорю же!» Я развел руками. «А муж ее в командировке! Это совершенно точно! А кровь у вас откуда?» Дима ткнул пальцем в сторону моей головы. «Я же упал. Поцарапался, наверное?» Я пожал плечами. «Так, граждане, если вы хотите продолжать допрос, то делайте это в милиции», заявила Надежда Павловна, притопнув от нетерпения каблуком. «А мне надо работать!» Да ладно, Юрий Леонидович прав. Дима поднялся и протянул мне паспорт. Мы на машине, давайте мы вас подвезем. По какому адресу вас доставить? Вы уже устроились в общежитии? Спасибо, я прогуляюсь, ответил я, стараясь придать себе максимально уверенный вид. Но смотрите, вообще-то не ближний свет. Он с сомнением покачал головой. Тогда не будем задерживать надежду, Павловна. Мы поднялись и гуськом вышли в коридор. Сначала лысый, потом Дима, потом я, за мной умолчаливый веник. Последней вышла Надежда Павловна и заперла кабинет на ключ. Где вы оставили верхнюю одежду? – спросила Надежда Павловна. Что простите? Я нахмурился. Ну пальто или куртка или в чем вас там привезли? Она снова нетерпеливо топала каблуком. На дворе ноябрь, не в рубашке же вы по улице прогуливались, да этой своей шаболды. Черт его знает, почему именно этот вопрос выбил меня из колеи. Я почувствовал, как пол под ногами качнулся. Бдительный Дима, который вроде уже расслабился, снова насторожился и с интересом посмотрел на меня. Если бы он был собакой, то в этот момент у него точно бы уши встали торчком. Его без верхней одежды доставили, спросил Дима и посмотрел на Веника.